Глава 10. Общее недовольство населения. Объективные основания для оранжевой революции. Как говорилось выше, для любой революции, в том числе проводимой с применением постмодернистских политических технологий, требуются объективные предпосылки в виде реального недовольства больших социальных групп. Насколько серьезны такие предпосылки для организации оранжевой революции в Российской Федерации? Как показал опыт многих бархатных революций, количественные характеристики, острота, недовольства для их воспламенения не слишком важны. Если недовольство есть и торчит, как заноза в массовом сознании, Его всегда можно активизировать средствами манипуляции. Кроме того, оно обладает свойством самовозрастания после того, как революционные настроения достигли некоторой критической точки. Например, революция 1968 года во Франции произошла, по нынешним меркам, практически без объективных оснований для недовольства студентов. Манипуляция массовым сознанием требует предварительного изучения причин реального недовольства властью, скопившегося в разных группах населения. Располагая картой недовольства, манипуляторы подбирают способы его искусственного обострения, так, чтобы ради утоления временно обостренного недовольства люди были даже готовы пожертвовать, своими фундаментальными долгосрочными интересами. При этом причины недовольства в разных социальных группах могут быть несовместимыми и даже диаметрально противоположными. В 1990-1991 годах удалось подорвать легитимность власти в СССР, разжигая одновременно и недовольство уравниловкой и недовольство льготами номенклатуры. В особо удачных операциях удается создать острое недовольство властью даже в самых привилегированных группах, которые заведомо станут первыми социальными жертвами свержения этой власти. Так произошло, например, с шахтерами и научной интеллигенцией в 1990-1991 годах. Это приметы искусственной шизофрении сознания. Шахтеры требовали полной экономической самостоятельности для шахт и перевода их на рыночные отношения при том, что эти шахты были нерентабельными, а высокая зарплата шахтеров была целиком предопределена дотациями из госбюджета. Осознанное стремление свергнуть власть возникает под влиянием не материальных тягот самих по себе, а от их несправедливости, от наглого попирания той системы ценностей, которая господствует в социальной группе или в большинстве общества. Американский социолог Дерлугьян, изучающий постсоветские страны, пишет, Массовое обнищание и недовольство политически не опасны и могут регулярно уходить в эмиграцию, рост заболеваемости, алкоголизма, мелкую преступность, падение рождаемости и прочие социальные патологии. Все это превращается в социальный динамит только когда возникает детонатор. Неподконтрольные религиозные проповедники, интеллигенция, организовавшаяся в революционное движение, или выпавшие из неуводченной обоймы начальники и особенно молодые харизматические личности, которым не удается встроиться во власть. Делургьян «Выход из революции» Политический журнал 2004, номер 13. Таких детонаторов в Российской Федерации сейчас с избытком. Обычно для начала революции бывает достаточно добиться благосклонного отношения к открытым действиям против существующей власти от части населения столицы и двух-трех крупных городов. Если активной поддержки добиться не удается, достаточно бывает и апатии, равнодушия к судьбе власти. Это характерно для обществ со слабой способностью к самоорганизации при отсутствии развитых структур гражданского общества, например, политических партий. Российская Федерация относится именно к этой категории стран. В таких случаях Перехват власти достигается даже силами ничтожного политически активного меньшинства, как это произошло, например, в августе 1991 года в Москве при ликвидации советской государственной системы. В современной Российской Федерации таких изощренных методов применять не придется, так как недовольство властью в результате реформ и без того достигла критического уровня по вполне разумным основаниям. Наиболее спокойным является положение в Москве, но и здесь накопилось достаточно горючего материала. Главный и для нынешней власти неустранимый источник недовольства населения – вся доктрина и практика реформ. Руководитель аналитического отдела в ЦИОМ Бызов пишет, Несмотря на общую социально-политическую стабильность в стране, которую не могут поколебать даже акции протестов, только 17,1%, то есть явное меньшинство, признает справедливость и эффективность нынешнего социально-политического строя. 40 и процента опрошенных, хотя и видят множество недостатков в существующем положении вещей, не хотели бы менять строй путем новой революции и новых социальных потрясений. Иной точки зрения – Придерживаются 32,5% россиян, настолько не принимающих нынешний строй, что выражают готовность к более решительным формам его замены на лучший. Безов В России ценят справедливость. Политический журнал. 2005. Номер 15. Треть населения уже перешла в фазу радикального неприятия реформ. Разве может не оскорблять разумного человека наглость реформы РАО ЕС, план которой уже одобрен Путиным? Большинство не сомневается, что готовится расчленение и теневое присвоение небольшой кучкой гельцов огромного достояния, которая досталась всему народу от советского периода. Специалисты утверждают, что расчленение этой уникальной системы лишит ее замечательных качеств целостности и резко ухудшит эффективность энергетики. Мало того, директора региональных энергосистем, по сути дела государственные чиновники, которые будут в ходе приватизации электростанций уволены, получат компенсацию по 750 тысяч долларов, среднюю зарплату по Российской Федерации за 300 лет. И это при том, что и так доход директора областной энергосистемы сейчас составляет 150-300 тысяч долларов.